Глава 63. Мечты и надежды живы. Ваша светлость – это свидетель, святой человек. Действительно, ваша светлость – нападение на святого человека. Пожалуйста, отдумайтесь, ваша светлость. Они были весьма недалекими людьми, готовыми убить принца и принцессу их родной страны, но не смевшими совершать грех нападения на святого человека. Однако человек, которому суждено было стать следующим королем, не поддавался убеждениям своих подчиненных. Не шумите!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 Первое. У меня нет сертификата, но имеется десятилетний опыт работы с пациентами. Второе. У меня есть божественно Z, подтверждающая мою праведность. Третье. У меня есть благосклонность Z, которая принесет спокойствие телу и разуму пациентов. Четвертое. У меня есть темная энергия SSS, помогающая в работе с демонопоклонниками.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 Все они тут же замерли в недоумении. И я окутал свое тело божественностью и благословением, словно облачился в мантию епископа и наложил благословение на готовых сражаться врагов, дабы успокоить их сердца. И, наконец, я продемонстрировал то выражение лица, которое стало кульминацией моего десятилетнего опыта в этом мире. Они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 Картофеля головы герца, который был так близок к тому, чтобы стать следующим королем со взволнованным лицом, пытался уговорить своих подчиненных, однако все, что у него было, так это его статус и достоинство и ранга. Это было недостаточно. В этот момент я решил нанести решающий удар. Пожалуйста, сделайте правильный выбор. Я заручился поддержкой мудреца. Принц и принцесса тоже на моей стороне.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 После всего этого поднялась небольшая шумиха, но я решил это, используя фантастическую комбинацию измышления и забвения. Заявил, что картофель головы герцог примчался в охотничьи угодья, чтобы спасти племянника и племянницу, но пала жертвой от рук неизвестного наемного убийцы. Я не воскресил лишь четырех человек. Солдаты, чьи тела были слишком сильно изуродованы, и картофеля головы герцог. В целом, эта проблема была решена идеально, вот только я слышал, что этот ничтожный человек спас меня.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 Я полностью стер воспоминания принца, оставив ему лишь базовую часть, необходимую для общения и возможность вести нормальную жизнь. Поскольку он бы стал глупым королем, который бы привел страну к упадку, я решил сбросить настройки его программного обеспечения. Благодаря этому магическое королевство ожидает светлое будущее. Жаль, что не мог обнародовать принцу свои достижения. Моя склонность вмешиваться в чужие дела и бесплатно помогать людям была явной профессиональной болезнью. Запуталась. Таким образом, все проблемы решены окончательно, верно? Мистер Джорс слишком сильно переживает. Давайте пройдемся по всем эпизодам. У солдат, следовавших за картольным герцогом, также были друзья и семьи. Если бы эти солдаты погибли, число людей, испытавших горе, было бы немалым. Кроме того, эти солдаты обладали выдающимися боевыми способностями. В этом фэнтезийном мире, где всегда не хватает компетентной рабочей силы и гибель, привела бы к уршению общественного порядка в королевстве и, соответственно, к гибели граждан. головы герцог, наберевавшийся узурпировать трон, умер, а некомпетентный принц потерял память, начав все чистого листа. Благодаря этому идиотская принцесса будет следующей в очереди на трон. Однако право наследования в магическом королевстве принадлежало мужчинам в течение многих поколений.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 Когда принцесса пригласила нас на запланированную на следующий день вечеринку вместо принца, который впал в амнезию, я вежливо отказал ей. В конце концов, у меня больше не было никаких дел с магическим королевством, и даже святой мечты рекомендуют пока что отправиться в приключения.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 И многие посетители приходили сюда именно ради того, чтобы посмотреть на этих героев. Мы посетили деревню Кей, которая была одной из таких туристических мест. О, неужели этот милый археолог? Действительно, это археолог Ланувель. Ого, я слышал, что она где-то на северном континенте, но не думал, что увижу ее лично. Когда бейсболист выходил на поле для гольфа, мало кто его узнавал. И только когда бейсболист выходил на бейсбольную площадку, появлялись люди, которые его знали. Это было применимо в и фэнтезийном мире. Конечно, невероятно популярный человек будет узнаваться, куда бы он ни шел, но Ланувель не была той известной. Она не совершала выдающихся подвигов на поле битвы и не побеждала могущественного монстра или демона сама. Она была хитрая расхитительница гробниц, проще говоря, археологом.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 «Вино, дружище, а ты знаешь, с чего начать?» Пьяницы радостно поприветствовали меня, и слухи об этом событии вскоре распространились по всей деревне Кейн. Не имело значения, даже если преподавательский состав хотели воспользоваться какой-то хитростью. Если бы принц с напал на меня снова, я бы просто убил его. Подобно тому, как старшеклассники на земле поступали в университеты, мне нужно было попасть на землю, будь то выпускной или же побег. Ранее смутный путь передо мной начал проясняться. «Мои друзья-авантюристы, мечты и надежды живы!»